Казалось, он собирает воедино пестрые лоскутки, чтобы потом сшить из них одеяло, которое согреет его остывшую душу. К тому моменту, когда судовые громкоговорители объявили о конце путешествия, Мартин уже излил все свои печали. Он прибыл в Гоа в рождественскую ночь, и это заставило его с особой остротой вспомнить Гармендию Дель Вьента. Он с трудом отыскал свой чемодан среди грязных узлов и клеток с квохчущими курами и сошел на берег. Город был празднично украшен. В белых храмах стояли рождественские ясли. Ветер раскачивал пальмы. Жители белозубы улыбались. Мартин шел по центру города. Навстречу двигалась многолюдная процессия, в которой было очень много детей. С горящими свечами в руках, распевая гимны, шли они к воротам храма, украшенным храмом. вырезанными из серебряной фольги звёздами. На небе тоже сияли звёзды. Их было столько, что казалось, небо не выдержит такой тяжести. Мартин чувствовал себя чужим на этом празднике, к тому же он очень не встал. Он вошёл в первый попавшийся отель с осыревшими стенами и ужасными номерами. Мартин переночевал там, а утром отправился первым же автобусом в Кольву, на далёкое побережье, где он надеялся найти то, в чём нуждался больше всего. покой. Дорога шла среди ярко-зелёных рисовых полей. Запад смешался с востоком среди воды и кокосовых пальм, маленькие синие храмы, оранжевые скульптуры. Алтари с распятием и фигурами святых, с танзурами и восточными чертами лица, соседствовали со статуями многоруких богинь. Мартин понял, что ему здесь понравится, когда увидел море. Безкрайнее море, сливающееся на горизонте с невиданным фиолетовым закатом. Он остановился в маленьком отеле. Все номера были свободны, и Мартин мог выбрать тот, который ему больше понравился номер с огромным окном, выходившим на море. Здесь всё дышало тишиной и спокойствием. Он распаковал вещи и отправился в долгую прогулку по пустынному берегу. Постепенно он отпускал душу на свободу. чтобы она как птица парила над его воспоминаниями. Шли дни и месяцы, закаты сменялись восходами, и душа Мартина постепенно обретала покой. И вдруг сами собой стали рождаться стихи. Они лились неудержимым потоком, слова торопились, сталкиваясь друг с другом, в стихах оживали несбывшиеся мечты. В гласных и согласных струной звеняла вечная чувственность. Строфы, которые были полны невыразимых желаний. Мартин писал и писал не в силах остановиться, изводил стопы бумаги и литры чернил. Он давно уже отказался от привычки курить трубку, но постоянно держал её во рту, покусывая монштюк. Он научился жить среди рыбацких сетей и бакланов. Снова кормил хлебом своих любимых чаек. Ходил босиком, закапывая в песок снова выкапывая свои воспоминания а волны потом смывали их образ в яме покачивался на волнах бумажного океана стихов просачивался в слова наполнял собою строки сонетов просматривался в запятых и многоточьях мартин снова начал искать раковины отбирая самое лучшее в тайной надежде когда-нибудь показать их в яме воспоминания о ней будили его вдохновение Всё, к чему он прикасался, несло на себе печать потерянной любви. Мартин наконец-то нашёл море, в которое можно выплеснуть то, что у него ещё оставалось в жизни, слово в его высшей поэтической форме. Мартин подружился с рыбаками и часто выходил с ними в море на рассвете. Он привык к запаху рыбы и гнили, Любовался тем, как сверкает на солнце улов, вынимаемый из сетей и укладываемый в огромные плетёные корзины, и как женщины в сари, кольцах и браслетах чистят серебристых пленниц, чтобы тут же отправиться с ними на местный рынок. Он привык к карканью ворон на рассвете и к тому, что они воровали у него кусочки папа из-за завтраком. Гостиничный номер, в котором жил Мартин, вскоре превратился в склад стихов. Для самого Мартина в комнате почти не оставалось места. Иногда он появлялся на рынке Хиппи, где практиковался в хинди. Как-то само собой получилось, что Мартин начал изучать этот язык. Однажды он познакомился на рынке с молодым американцем, который, по его словам, сбежал от той судьбы, что уготовили ему родители встать во главе семейного бизнеса, основанного его дедушкой. В былые годы бродячим торговцем библиями. Они были единственными здесь людьми с запада, часто пили вместе чай на закате и скоро сдружились. Новый друг Мартина принял буддизм. Он принял бы любую религию лишь бы не возвращаться домой, пока родители не изменят своего решения. Слушая его, Мартин думал, что этот молодой человек, которому не исполнилось ещё 30, мог бы быть его сыном. И впервые пожалел, что у него нет детей. В один прекрасный день Мартин признался новому другу, что пишет стихи, хотя и скрыл, что источником его вдохновения стала разбитая любовь. Он прочёл ему некоторые из них, и молодой человек, которому они очень понравились, вдруг сообщил, что его родителям принадлежит издательство, и предложил попробовать опубликовать там сочинения Мартина. Несколько дней они обдумывали, как сделать это и наконец нашли решение, устраивающее обоих. Мартин не хотел печататься под собственным именем, но ему нужны были деньги, а американцу же нужно было оправдание его затянувшегося пребывания в Индии. Решено было, что друг Мартина выдаст стихи за свои и опубликует их под псевдонимом Смотритель маяка. Морские стихи Как был назван сборник стихов Мартина, пролились на мир дождём чувств и нашли отклик во многих сердцах. Добролись они и до Горменди и до Эльгента, появившись во всех книжных магазинах и киосках. Загадка "Смотрители маяка" заинтриговала всех в городе и породила много слухов. Говорили, что это неизданные стихи знаменитого чилийского поэта, хотя стиль неизвестного автора был несколько иной. Гармендийцы дышали воздухом любви. Казалось, что невесомые слова порхают вокруг влюблённых, наполняя красотой и чувством самые обычные фразы. Люди жили этими рифмами, этими одами и сонетами, находя их прекрасными и очень грустными. Никто не мог читать их без слёз. Каждый оплакивал в собственной печали проникновенными словами удивительного поэта. Однажды в полнолуние по улицам Гарменди потекли серебряные реки слёз. Они вытекали из-под дверей, капали с балконов и из окон, стекали по лестницам, пока не собрались в одну широкую реку, которая влилась в море. Солёное волны чувств, преодолев семь морей, добрались до Мартина, который в приливе вдохновения обратил их в новые строки и послал эти строки миру, снова заставив его плакать на этот раз от радости